Суета этого нескончаемого дня лишила меня сил. Всего девятнадцать. Так мало и так много пережитого. Столько негатива за весь прожитый восемнадцатый, что жизнь начинает поражать своим цинизмом. Заходя в квартиру, еле передвигаю ноги от усталости. Я вернулась на работу, в кофейню. Чему несказанно была рада Анжелика, поэтому с утра и до вечера мои руки, а главное мысли, были заняты делом. Только приходя домой, я позволяла себе глубоко вдохнуть. Именно вдохнуть, впустив всю трагичность сложившейся ситуации назад, в свою голову. Сегодняшний день не стал исключением. Возвращаясь по привычке, сделав шаг из лифта, вдохнула полной грудью запах дома и обомлела. К привычным ароматам примешивался новый, яркий, сладковато-приторный, но смутно знакомый. Быстро пройдя в гостиную, поразилась количеством букетов, нежно-кремовых и жемчужно-белых лилий. Их были тысячи. Чудо из живых цветов покрывало все возможные поверхности в квартире, начиная от заставленной ими барной стойки и заканчивая полом. Букеты были везде. Красивые, со вкусом подобранные, профессионально расставленные, в плетёных корзинах и хрустальных вазах. Запах был наповал сражающий. Терпкий, интенсивный, бальзамический такой густой, что казалось, лишь протяни руку и потрогай. Я прямо ощутила на языке его пленительную вязкость, поэтому, подойдя к двери на террасу, распахнула ее настиж, впуская вечерний теплый уличный воздух. И впервые после моего возвращения увидела, как шторы приветливо заиграли, зарезвились, подхваченные легким сквозняком, как будто приветствуя хозяина дома. Мой взгляд метнулся к барной стойке на которой всё ещё находилась та бархатная коробочка, отданная мне Сергеем. Я так и не взяла её, закрыв и оставив её там в ожидании кукловода, который решил поиграть моей жизнью. На месте. Я хотела отдать кольцо Саше лично, вернуть, а потом окончательно уйти из его жизни. Все эти качели судьбы не для меня. И мысли, не допуская о том, что родного человека больше нет, я была так на него обижена, что не приняла сделанное мне на источниках предложения, пусть с отсрочкой, но отклонила, отставив переданное мне кольцо, больше ни разу не взглянув на него. Трезвонивший телефон настойчиво надрывался, поэтому я, достав его из кармана, взглянула на дисплей. Номер скрыт. Да. Молчание. Алло, я слушаю. Тишина. Тишина. «Перезвоните, вас не слышно», — сказала, нажав на отбой. Но глупое сердце куда-то побежало, оглушительно стуча, до тахикардии доводя состояние моего пульса. Снова мелодия звонка, опять скрытый номер на дисплее. «Да, слушаю». «Ничего. Лишь оглушающая тишина на той звонившей стороне, и я не выдерживаю». «Никогда». «Слышишь меня? Никогда не прощу тебя за то, что ты так поступил со мной. Тебе нет и не может быть оправданий. И не будет. Мы могли уехать оттуда вместе и плевать, кто твердил об обратном. Или могли разлететься на куски, но тоже вместе. А теперь ты там, а я здесь. Одна! Чёрт! Саша, даже если ты всё-таки остался там, в той проклятой машине, я не прощу тебя. Мы должны были сгореть вместе!» А теперь горю я одна. Рука с телефоном плетью виснет вдоль тела от невозможности больше слышать тишину, и меня впервые за три недели прорывает. Я рыдаю так горько, некрасиво захлебываясь слезами, давясь от понимания, что его больше нет. Озвучив свои страхи, глотая придуманные мной же оправдания, веру в чудо, комом застрявшую у меня в горле, Нет никакого чуда. Вру себе, выискивая малейшие шансы на спасение любимого человека, отрицая абсолютно очевидный для всех факт. И моя обида на него никуда не уйдет, что бы с ним ни произошло. Она так и останется во мне. Слезами выходит только горе, рваными всхлипами, перерастающими в нечеловеческий вой. И я ору, не стесняясь, оседая на пол, размазывая тушь по щекам, Сворачиваюсь в комок, лбом утыкаясь в холодный мрамор. И я горю от невозможности вернуть время назад и сесть с ним, в ту машину. Сгораю в огне навалившейся беды до серого пепла, сжигая себя без остатка. «Саша!» — кричу в пустоту квартиры от невыносимой боли, накрывшей меня словно куполом. А запах лилии, словно яд, отравляет во мне те, другие запахи счастья, которые я лелеяла в своем сознании, оставляя только свой резкий, сочный, язвительно-смертоносный шлейф, с сарказмом мазнув по моей разрушенной жизни. Истерика, словно гроза, лишь набирает свои обороты, то, что сейчас лишь верхушка той бури, что разыгралась во мне и нашла свой выход наружу. Ураган эмоций с градом ледяных слез, холодящих щеки, вызванный чьей-то глупой насмешкой звонком и циничным молчанием на том конце. И я ломаю ногти, судорожно впиваясь пальцами в мраморный пол. Видя, что входящий звонок не отменен, телефон отсчитывает минуты, а звонивший все не кладет трубку.